«А ну-ка, гаркнул Пахомыч. «Разойдись по местам! Сядь, прось культурно! Кому, говорю, заткнись, не ори! А то сейчас Чугайлу с борта повезу! Он тебе подаст крепдышину в харю!» А остров меж тем пейзажем своим был гол, как сокол. Местами только валялись на песке обломки мраморных колонн и постаментов.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 — сказал Пахомыч. — В конце концов, ваша третья рука всего лишь деревянная. Дружески, попрощавшись с троеруким, мы двинулись дальше и скоро подошли к человеку, который сидел в пыли и посыпал пеплом главу свою. — Подайте на пепел, — приговаривал он. — А что, у вас мало пепла? — спросил Старпом. — Кончается. — Я, конечно, как посыплю, потом собираю, но ветер развеивает, и расходы пепла имеются. Старпом подал гривенник. — Суйер Целковый. Я подал подаяние. Лоцман подал прошение о помиловании. Пеплоголовый прочёл прошение Лоцмана, достал из кармана синий карандаш и одним взмахом написал поперёк «Отказать!». Распрощавшись, хоть и с пеплоголовым, но находчивым в смысле Лоцмана нищим, мы направились дальше. Довольно скоро из кустов Конкордия послышался тоскливый призыв. «Подайте!»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 — спрашивал Суир. Нету ни хрена, — отвечал нищий. — Вы уж подаете милостыню. — А как же вы живете с духом-то, с таким? — Мучаюсь ужасно. Главное, что я не только нищий, я еще и падший. Падший духом, понимаете? И так-то духа нет, а он еще и падает. Старпом подал гривник. Суэр — целковый. Я, как обычно, подаяние. Лоцман подал руку. — Это еще что такое? — спросил нищий духом, увидев руку Лоцмана. «Моя рука, друг! Вот что поднимет ваш дух сильнее злато. «Вы думаете?» — засомневался нищий духом, рассматривая лоцманскую херомантию. «Да вы пожмите её!» Нищий духом осторожно взял лоцманскую ладонь и пожал бугры Венеры и мантильский крест, растерянно оглядываясь по сторонам. «Ну и как?» — спрашивал Лоцман. «Маленько поднимает?» «Да вроде нет», — отвечал нищий духом.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 Пробежав 200 ярдов, он вернулся обратно и рухнул на песок. Вы видели, сэр? Видели? Мне удалось обогнать самого себя на 38-м скаку. Но на 79-м эта сволочь снова меня догнала. Подайте, сэр, беженцу от самого себя. Суир подал целковый. С торпом гривенник. Я подал подаяние. Лоцман подал пример достойного поведения в обществе. Очевидно, наглядевшись на Лоцмана,